Глава пятая С Архипом вышло очень интересно. Я сам не ожидал, что в старике хранится столько силы. Похоже, он был дико силен на пике своего развития, и мне даже стало слегка обидно от того, сколько времени он потерял. И это я не преувеличую, ведь даже одна потерянная неделя уже плохо. В его случае еще будут сюрпризы. Печать не просто стояла. Она конденсировала энергию, делая это постоянно, а затем по энергетическому каналу отдавала энергию твари. И с Бухты-Барахты пошел именно в этот разлом. Так что был приятно удивлен, когда обнаружил сюрприз в виде захваченных истов. Именно по этой причине я бросил все свои дела и рванул сюда. Даже не поскупился на жилейки и энергию, отправив шнырку на разведку, хотя этот разлом был на пределе его сил. Я просто не мог себе позволить потерять лишнее время, и отправиться туда самому. Шнырька молодец, все проверил и сделал соответствующие выводы, Самый главный из которых — нужно действовать очень быстро. Исты были шокированы, когда узнали, что находились в коконах под землей, но никто из них существенно не пострадал. Правда, там были и другие тела, старые. Похоже, не повезло кому-то из вольных и очень давно. Моя гвардия вытащила истов из разлома, А армейцы доставили всех пострадавших в центр, где передали на руки медицинского персонала. Думаю, их совсем скоро поставят на ноги, а в виде бонуса они получат немного силы, ведь печать-то на них была и уже начала накапливать в них свою энергию. Возможно, они даже получат интересный дар или умрут от магического отравления. Тут как кому повезет. Тела неподготовленных людей по-разному реагируют на такую агрессивную энергию. А в разломах она была очень агрессивной. напитывала тварей и часто меняла их по своему желанию или слепой удаче. еще я успел заскочить в кабинет к архипу после того как Мила побеседовал с секретаршей и подарил ей шоколадку в этом мире для меня еще сокрыто много тайн одна из них секретарши и волшебный шоколад он легко мотиву открывать двери в любой кабинет на столе у архипа и оставил кольца павших истов а их личные вещи сложил в углу и после этого уже покинул с ее прекрасное место В Какой-то момент я понял, что не хочу забирать себе снарягу погибших истов. Возможно, у них есть живые родственники. Слишком многое ставили истребители на карту. Свою жизнь. А хорошее снаряжение — это долгая жизнь. И многие действовали в ущерб семейному бюджету. Да, у семей была пенсия по потере кормильца, но лишние деньги никогда не помешают. А зная щепетильность Архипа, если родственники не найдутся... то он вернет все мне как законную добычу, ну а я, а я заработаю на чем-то другом, не на крови и слезах своих собратьев и их семей. Дальше по плану у меня было моё имение и подготовка к завтрашнему рейду. Волк конкретно так психовал, ведь мы буквально были в эпицентре. Без него он гонял сейчас всех гвардейцев без пощады. Нужно было проверить амуницию и транспорт, а также пополнить боезапас, так как придется отстреливаться от твари по дороге и оттуда обратно. Из происшествий один бедолага умудрился вывихнуть руку, находясь внутри буревестника. Когда машина попала на кочку в виде трупа монстра, боец подпрыгнул так, как забыл пристегнуться. Теперь его ждет двухнедельный учебный процесс по работе с ремнями безопасности. Волк специально попросил у меня выделить ему денег, чтобы он мог закупить около тридцати видов разных ремней безопасности, в том числе и для тракторов, чем меня несказанно удивил. Бедолагу ждут незабываемые времена, после которых будет экзамен. Кажется, его пристегнут к камню в катапульте для быстрого десантирования стан противника. Хотя, может, Волк так неудачно пошутил. Но и на этом не финал, — сказал Волк мне по секрету после того, когда орал на всю казарму, что дальше будет работа с доспехами. Боец будет писать каждый день по шесть докладов о том, почему не стоит снимать энергетический доспех, даже когда группа находится все еще в условно-безопасной территории. Но мне кажется, он был доволен, что все так вышло. Этот боец, по его мнению, был еще не готов находиться в первом составе. Он, кстати, один из последней партии. Разное случается, когда люди забывают самое элементарное. Правда, для меня все таки осталось секретом, как одаренный мог вывихнуть просто так руку. Удача явно была не на его стороне. «Что ты делаешь?» — зашла в мой кабинет Анна, с любопытством заглядывая в мой планшет. Девушка тут же была схвачена и посажена на колени, чему она совсем не сопротивлялась, а наоборот, обняла меня и звонко чмокнула в щеку, «Пытаясь разобраться в секретном плане наступления, который будет завтра», честно ответил ей. «Хм, это разве не знак, которым отмечают совершенно секретные вещи?» указала она изящным пальчиком на экран. «Ага, он самый». «Тогда я не должна это знать», — нахмурилась девушка. Я засмеялся. «Я тебя умоляю, какие у меня могут быть тайны от тебя? Наоборот, может, ты посмотришь?» И чего дельного посоветуешь? А то я уже мозг сломал из-за названия этих населенных пунктов». С приходом Анны стало действительно легче. «Сколько же в моих действиях тех самых Галтионовых? Не зря судьба и кодекс распорядились так моей душой. Я поступал точно так же, как делали они. Забил на все правила и просто действовал правильно. Анна прямо засветилась от того, что я ей доверяю, и помогла мне. Так вышло, что я мало времени уделил ханству». и почти ничего не знаю об этом государстве. Это мне сейчас нужно решить, куда вести людей. Я пытался найти нужную информацию в сети, но и не сказать, чтобы было много. Анна, как истинная аристократка, знала все о наших соседях и геополитических раскладах. Уже ложась спать, я имел полностью сформированный план и удивлялся, как одна женщина смогла решить несколько моих задач только тем, что знала некоторые мелочи и особенности этой страны. Что я могу сказать по этому поводу? «У нас рискованное задание, но мы справимся». За ночь не случилось никаких происшествий, и я неплохо выспался. Разве что Шнырка-шпиона нашел, который в лесу затаился. Я посоветовал разобраться с ним самому, и утром увидел, как бойцы ведут обоссанного разведчика. Шнырка, конечно, решил обратиться к мощному, но тупому оружию. К боевому заданию все было собрано, и мы без лишних слов загрузились и выехали. Этот местный обычай прощаться перед тяжелыми боями мне не нравился. В моём мире такого не было. Мы всегда желали славной битвы и сочных трофеев, а не вернуться хоть в каком-либо виде, только лишь бы живым. Я знал, что вернемся мы все, ну, или большинство. Все было продумано, и к назначенному часу вся наша колонна из транспорта уже стояла недалеко от границы, в нужном нам секторе. Для маскировки пришлось дотаиться в лесочке и там уже ждать вечера. «Может, хоть на разведку призрака или банши послать?» не унимался Волк. «Всё чисто, не переживай, успокаив его и делаю глоток горячего кофе». «А вдруг нас там уже ждут?» попытался он ещё раз. «Всё будет в порядке», — снова говорю ему. Волк надулся и пошёл кошмарить гвардейцев. «Ну, что он хочет? У меня здесь по всему периметру, кроме шнырки, птицы везде летают и догладывают об остановке. Так вышло, что наша группа должна выдвинуться одной из последних». а потому всем скучно просто сидеть ровно на попе. Всем, но не мне. Я вот, к примеру, уже нашел несколько монгольских схронов. Видимо, это были своеобразные заначки для их диверсионных групп, где они хранят разные от одежды, чтобы переодеться, и до целых комплектов оружия на роту солдат. Они явно на разные случаи готовились. Пригодится. Все эти схроны потом будут опустошены. Товарищ Шнырко уже рисует карту, делая пометки, чтобы ничего не забыть. Наше время пришло в полночь. Вот тогда уставшие от бездействия солдаты аж засияли своими улыбками и были готовы рвануть в бой. «Какой план?» — обратился ко мне волк, который, кстати, его еще не знал. Все гвардейцы сейчас стояли полукругом и напряженно смотрели на меня, готовые вникать. «План простой. Едет наша командная машина, а за нами все остальные. Никакой стрельбы и прочего. Когда нужно будет действовать, я скажу». Гвардия стала переглядываться между собой. принял. кивнул волк, чем поддержал мой авторитет, и повернулся к своим подчиненным. «Чего стали? По машинам, олохи! Весь день ни хрена не делали!» Как детки красивой, мои бойцы забегали кто куда и за пять минут были готовы. Границу пересекали мы спокойно, ведь все пограничники уже лежали мордами вниз, а некоторые мозгами в землю. Боевые долбодятлы пробили головушки насквозь, когда неожиданно спикировали с небес. Вот честно. «Нужно поблагодарить Одина за то, что их запас всегда пополняется, и я уже могу оценить их полезность». Пока наша колонна спокойно ехала по землям ханства, я читал доклады от других наших боевых групп, что участвовали в беспорядке. У большинства все шло хорошо, но две группы были разбиты напрочь, а еще три просто не отвечали, возможно, там даже живых нет, а может, они в плену. По ходу дела Сергей Долгоруков... корректировал фронт нападения и тасовал резервы, дабы закрыть дырки. Вообще-то, странная эта атака была. Как я понял, полноценную войну никто не объявлял. При том, что монголы приперлись первыми, империя была в своем праве. Однако мы решили поступить так же, как монголы, вторгнуться на территорию соседнего государства без объявления войны. Да, у нас была задача грохнуть самое большое скопление войск вместе с учебными лагерями и складами, но... Почему бы не объявить войну и не ударить всей мощью имперской армии? Ведь наш контингент только частично состоял из регулярной армии. Было много гвардейцев родов, что, в принципе, было не запрещено. Но у родовых гвардейцев был один, но очень серьезный недостаток. Они преданы своему роду. И раз на такое подвязались рода, то назначенные ими командиры должны были подчиняться армейскому руководству, в данный момент полковнику Долгорукову. Но все равно это очень далеко до регулярной армии. Гвардейцы в роду решали совсем другие задачи, нежели кадровые военные, при всем уважении к их силе. И это, как я уже увидел, стало проблемой. Доброхотов, к слову сказать, не подписался на эту авантюру, что лично для меня говорило о многом. Но я просто не мог оставить Сергея без поддержки. Более того, Андросовы и Морозовы тоже вписались. Хельга, правда, осталась в Иркутске, так как фактически... мог иметь место новый политический скандал. Одно дело помочь имперцам на их территории, другое — совместно с ними вторгнуться на территорию другой державы, палить коматью. Разбитые, пропавшие группы, все как одна были именно наемными гвардейскими подразделениями. У Долгорукова хватило ума держать при себе своих армейцев, поэтому хоть ударный кулак выглядел перспективным, но, блин, Сергей не ответил мне на прямой вопрос, чья это задумка. Хотя, по его взгляду, я понял, что я не его. И меня он реально просил о помощи, понимая, что собственных сил у него может быть недостаточно. Странно все это. Так получилось, что лично у нас опасное задание превратилось в легкую прогулку. Мы должны были связать боем тренировочный лагерь с большим количеством врагов, а вышло так, что монголы свалились еще вчера вечером оттуда на помощь своим. Кто же мог такое предвидеть? Я... Вот тут мне и помогла своими вчерашними советами Анна. Не зря я продумывал другие планы на всякий случай. По-быстрому обрисовал ситуацию волку, и он грустно поник. Выходит, нам нужно возвращаться?» — спросил он меня. Действительно, такая рекомендация от Сергея была. Ведь мы — самая дальняя группа, и целей здесь для нас просто нет. Но рекомендацию можно проигнорировать. Точнее, все сделать на свое усмотрение. «Нет, волчара!» «Нас сегодня ждет нечто другое». Когда я озвучил Волку свои планы, то он от удивления открыл рот и, наверное, минуту его не закрывал. Настолько дерзкими они были. «Ты с ума сошел? Это лучшее, что я слышал за последнее время!» Волк не выдержал и заржал. «Конечно, сделаем это!» «Ну, раз он не против, то все в силе. Это дело еще опаснее прошлого. А он за своих людей в ответе, поэтому имеет право узнать, но больше никто. Слишком рискованно». и если случится любая утечка то поляжет вся гвардия не добравшись до намеченной цели мы отправились в совсем в другую сторону от нашего сектора по большому кругу поехали к нужному нам месту по дороге нам встретились уже только трупы вот будет загадка для местных когда они их найдут гадая от чего те умерли течки они жалел от слова совсем и наш кортеж сопровождала разом не меньше трех сотен поскольку вел нас шнырка то мы объезжали все опасные места. А если не получалось, то уничтожали всех на своем пути. Хотя на дорогу потратили достаточно много времени, но оно того стоило, когда мы увидели авангард противника в секторе Морозовых-Андросовых. Опорный пункт монгольской армии, 40 километров от монголо-российской границы. Черт бы побрал этих грязных кочевников!» ругался командующий сводного отряда граф Морозов. «Сколько же у них людей!» «Почему такая проблема — взять один холм?» Конечно, он знал, почему такая проблема. Этот холм был высоким и хорошо укрепленным. Обойти его быстро было невозможно. Нужно постоянно держать фланги, откуда их трепали вражеские летучие отряды. Да и солдаты плохо видели ночью. А вот противник здесь вырос и даже на ощупь знает свою землю. То и дело грохотала артиллерия врага, удобно устроившись в подготовленных капонирах, залпы которой принимали на себя едва живые щиты. Командующий еще раз взглянул на все происходящее и тяжело вздохнул. Они прорвали уже три подобные опорные точки, и это должна была быть последней, но, видно, не судьба. Противник слишком быстро пришел в себя и отправил подкрепление. А ведь их сектор атаки являлся одним из основных, и план всего рейда строился с учетом того, что они выполнят свою задачу. Они должны были это сделать, а затем, совместно с группой Долгорукова ударить по крепости. Если они не придут ему на помощь, то полковник Долгоруков пойдет на штурм в одиночку и положит там половину своего подразделения, если не все. Не поможет ему его сила, ведь крепостью командует, скорее всего, тоже непростой человек». «Ну что, братец, можешь перепахать их Арту с землёй?» подошла к своему двоюродному брату Светлана Морозова, которой совсем не нравилось происходящее. «Я с личным отрядом сразу постараюсь добраться до их командира, как только ты сделаешь это». «Светлана Ивановна не стоит...» — не мог подобрать нужных слов командующий. Ему было сложно с ней общаться, ведь он, хотя и был ее родичем и два раза старше, но князь взял и назначил его командующим, а не свою дочь, мол, она еще недостаточно опытна, чтобы вести за собой столько людей. «Это приказ или совет?» — холодно взглянул на него Света, чем постоял его в неудобное положение. Он понимал, что отказ будет для нее болезненным, Но в то же время она пыталась спасти ситуацию, как могла. Если он потратит сейчас все силы на уничтожение артиллерии, то не сможет помочь Долгоруку в главной битве, а там враг посерьёзнее будет. Дорогая, не нужно!» — на помощь командующему пришел Андросов. «Ты ставишь Егора Валентиновича в неудобное положение». Молодой княжич умел делать то, что не умел делать даже отец Морозовой. Одним своим словом он влиял на нее, и девушка сразу изменилась в лице. «Как скажешь, дорогой?» Без злобы или холода в голосе отозвалась она. От ее гнева не осталось и следа. «Вот когда ты будешь командовать, обещаю, что я не буду вмешиваться», погладил он ее по голове, когда они отошли в сторону. «А пока давай слушать тех, кто знает больше, чем мы. Не забыла, что нам сказали родители? Мы здесь, чтобы набраться опыта, а не вмешиваться». «Поняла, поняла», улыбнулась она, но потом улыбка сошла с ее лица. «Почему отец не вызвал Павла?» Может, потому что он в другом месте выполняет важное задание?» Речь шла о родном брате Морозовой, которого монголы уже прозвали русский мясник». Кстати, за зло ужина прозвали. И да, сейчас сам Андросов хотел бы видеть имена молодого Павла вместо пожилого Егора Валентиновича. «Приношу свои извинения!» — крикнула ему издалека Светлана, обернувшись. Командующий был удивлен, но его быстро отвлек новый огненный взрыв, пришедшийся по счетам. У «Нас осталось не больше тридцати минут. Затем мы начнем терять солдат десятками. Они могут накрыть нас огнем и техниками, а затем пустят с холмо свою колесницу». Молодые аристократы задумались. Они уже знали о тактике этого народа. Вот можно подумать, что сделает обычный всадник против боевой машины. Ну, в теории ничего, если у него не будет артефактного копья, который тот воткнет в борт, и тот прожжёт его насквозь вместе с экипажем, не хуже кумулятивного снаряда. Конечно, возможно, погибнет и всадник, если у него не будет доспеха, но людей у врага хватает, чтобы разменять их на боевые машины. Командующий принял уже решение и написал лично об этом долгорукову. Тот, мягко говоря, был недоволен. Так вышло, что на слабых, второстепенных направлениях практически все подразделения достигли успехов, а вот на самых важных нет. А нужно было наоборот. Если они провалят свое задание, то противник сможет оттянуть часть своих войск в другую сторону. «Отступайте. Это ловушка. Нас ждали. Попробуйте отступить без потерь и объединиться с графом Валаевым». Разрешение получено, и теперь он мог отдать приказ с чистым сердцем. А перед главой рода он уже потом понесет наказание за свою оплошность. Плевать, что их ждали, и что войск противника оказалось в раз пять больше, чем ожидалось. Он все равно не имеет права проиграть. «Это поражение?» — грустно спросила у Андросова его невеста. Да, мы сделали все, что могли. Андросов и правду сделал все, что мог. Он уже давно стоял на ногах лишь благодаря желейкам. Без них он мог только лежать. И то было бы больно, настолько сильно он сегодня выложился. Полевой лазарет был переполнен, и еще нужно подумать, как без потерь эвакуировать отсюда раненых. А ведь Андрей не только лечил, но и отбивал атаки на госпиталь собственноручно. Казалось, враги лезли со всех сторон. Стоп! А это что такое? — указала Морозова в сторону холма, на котором недавно стояли солдаты ханства, насмехаясь над ними. Взрыв, грохот, взрыв, крики. Все это раздавалось из лагеря врага, а затем случилось следующее. В небо полетел огненный шар размером с имени Андрёсовых. «Император?» — ахнули все в округе. Шар летел высоко в небо, очень высоко, и не спешил взрываться. Он здорово всех напугал, ведь если он взорвётся... то выживших будет мало с обеих сторон, да и убежать никто не успеет». Андросов покрепче обнял свою невесту и постарался незаметно подкинуть ей в карман свой родовой защитный артефакт, но она перехватила его руку и покачала головой. Тем временем шар взорвался, и все ахнули еще раз, ведь они остались живы, но огонь... Много яркого огня стало падать вниз, но на половине пути огонь завис в воздухе и стал превращаться в огненных змей, которые ползали по небу, и, как оказалось, не так просто. В небе стал появляться рисунок. «Не верю», — прошептал Андросов, когда увидел там родовой герб рода Галактионовых, который освещал сейчас с собой всю округу. «Галактионовы», — с некоторой ностальгией в голосе прошептал Эдуард Дубинин, старый сержант-гвардеец рода Андросовых, который никак не хотел уходить на пенсию и являлся самым старым из гвардейцев рода. Но старик был крепок, а еще чертовски умен, Не зря князь Андросов доверил ему присматривать за сыном. «Они всегда так поступали». «Кто?» — повернулась к нему Светлана. «Галактионовы. Они так объявляли о своём намерении. Славные были денёчки, когда в старые времена мы видели это эффектное представление, то понимали, что всё будет в порядке». «В каком намерении?» — Все еще не поняла девушка, о чем говорит старик. «Убивать. Кажется, их кровь все таки не перевелась». Последующие взрывы, крики боли и ужаса, раздающиеся с той стороны, были тому подтверждением.